Глава 17 В карете Кольбера. Как видел Гурвиль, мушкетера короля садились в седло, чтобы следовать за своим капитаном. Капитан же, не желая стеснять себя в своих действиях и поручив бригаду одному из помощников, отправился верхом на почтовой лошади, приказав своим людям двигаться, возможно, быстрее. Но как бы быстро они ни скакали, обогнать его они все равно не могли. Проезжая по улице круа -де птишан он успел заметить нечто такое, что заставило его призадуматься. Он увидел Кольбера, выходившего из своего дома, чтобы сесть в ожидающую его карету. В этой карете Д'Артаньян рассмотрел женские шляпки, и так как он был любопытен, то ему захотелось узнать, кто же те женщины, лица которых закрыты этими шляпками. Они сидели, наклонившись друг к другу, и о чем-то шептались, и поэтому, чтобы рассмотреть их как следует, Д'Артаньян направил коня прямо к карете, так что ногой в сапоге с раструбом зацепил карету. Дамы испуганно вскрикнули. Одна едва слышно, и по этому возгласу Д'Артаньян определил молодую женщину. Другая же разразилась такими проклятиями, что, судя по ее грубости и бесцеремонности, ей, должно быть, уже стукнуло по крайней мере полсотни лет. Шляпки раздвинулись. Одна из женщин оказалась госпожой Ванель, другая — герцогиней дешеврез. Д'Артаньян увидел их раньше, чем они успели взглянуть на него. Он их сразу узнал, они же не узнали его. И в то время, как они смеялись над своим страхом и нежно пожимали друг другу руки, он сказал себе самому, «Старая герцогиня, очевидно, не так разборчива, как когда-то в своих знакомствах. Она ухаживает за любовницей Кольбера». Бедный Фуке. Ничего хорошего это ему не сулит. И он поспешил удалиться. Кольбер сел в карету, и благородное трио медленно направилось по дороге в Винсенский лес. По пути герцогиня де Шеврёс завезла госпожу Ванель к ее мужу, и, оставшись наедине с Кольбером, завела с ним разговор о делах. У нее был неисчерпаемый запас тем, и так как она всегда затевала беседу, чтобы причинить кому-нибудь зло, а себе самой заполучить благо, то ее речи были забавны для собеседника и не безвыгодны для нее. Она сообщила Кольберу, который без нее не знал, разумеется, каким великим министром он будет и каким ничтожеством станет Фуке. Она обещала ему, что когда он сделается суперинтендантом финансов, она сведет его совсем старым французским дворянством, а также осведомилась о его мнении насчет лавальер и о допустимых границах ее влияния на короля. Она хвалила Кольбера, бронила его, ошеломляла своими словами. Она указала ему ключ к стольким тайнам, что Кольберу на мгновение показалось, будто он имеет дело с самим дьяволом.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 Потому что господин Дорбле не из тех, кого можно схватить, когда вздумается. Значит, это мятежник. О, господин Кольбер, мы всю жизнь были мятежниками, и, однако, как видите, нас не хватает. Больше того, это мы хватаем других. Кольбер, смерив старую герцогиню одним из тех злобных взглядов, выражение которых передать невозможно, произнес с твердостью не лишенной величественности.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 Поскольку вы находитесь столь важным, чтобы этот мятежник не скрылся, уверяю вас, он не скроется. Бель-Иль укреплен, господин Кольбер, и укреплен им самим. Даже если он сам будет оборонять Бель-Иль, Бель-Иль вовсе не неприступен. И если ванский епископ заперся на Бель-Иле, ну что ж, сударыни, мы осадим остров и схватим епископа».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 и мы можем сказать, что отныне у нас с вами прочный союз, и я полностью к вашим услугам. — Это я, сударыня, готов служить вам во всем, что потребуется. Но шевалье Дербле — испанский шпион, не так ли? — Он нечто большее. — Тайный посол? — Берите повыше. — Погодите. Король Филипп Третий весьма набожен. Это духовник Филиппа Третьего?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 Если он упустил случай создать покорного себе короля, он рано или поздно создаст другого, и будьте уверены, что первым министром этого короля вы, конечно, не будете. Кольбер грозно нахмурил брови. «Я полагаю, сударыня, что тюрьма разрешит это дело, и притом таким способом, что мы оба сочтем себя удовлетворенными до конца». В ответ на эти слова госпожа де Шеврёс усмехнулась.